Глава 23. Временная яма. Эту историю поведал мне Виктор Брусилов, старый геолог, мой коллега и давний знакомец. Всякий, кто не понаслышке знает и варится в среде восточно-сибирской геологии, разумеется, сразу сообразит, кто скрыт за этими именем и фамилией. Потому как настоящее имя моего товарища, умного, трезво мыслящего, образованного и уважаемого всеми человека, мне трепать не хочется. Работал он в Новосибирске уже бог знает сколько времени. Годов с тридцатых, не меньше. И за один только свой опыт прозывался за глаза, живой легендой. Только за глаза. Поскольку человеком был чрезвычайно скромным, и все попытки его возвеличить резко пресекал. Коренастый, с простым лицом. Брусилов казался совершенно обыкновенным, даже незаметным. Но это только до тех пор, пока с ним не начнёшь разговор. Он уже покинул наш мир, и спросить разрешения на публикацию его истории мне не у кого. А поскольку у меня есть подозрение, что я один из немногих, если не единственный, кому он рассказал приключившееся с ним, то постараюсь всё же сохранить некоторую его анонимность. Рассказал историю мне это Виктор Иванович за несколько лет до своей смерти. Долго раздумывал, часто замолкал, подбирая слова. Качал головой, словно сам не мог себе поверить. Оно и понятно. Брусилов не фантазёр. Ярый материалист и атеист, вскормленный советской эпохой со всеми отсюда вытекающими последствиями. Не доверять ему не было у меня никакого резона. Так что передаю вам рассказ старого геолога так, как сам запомнил. Эта история, о которой поведу речь, Произошла с Брусиловым почти перед самой Великой Отечественной войной, когда его, молодого, 24-летнего парня отправили выполнять комсомольское поручение, сформулированное коротко и ясно. «Любой ценой открыть новое месторождение для процветания родной страны». Работали на голом энтузиазме, народ должен был не щадить живота своего и не просить в ответ ни денег, ни славы. Главное, находи да разрабатывай. «Крепи мощь государства». Они и крепили. Поэтому совершенно обычным делом было то, что Брусилова отправляли в тяжёлые маршруты, да ещё по малоизвестным местам, совершенно одного. Работал тем летом Виктор Иванович в тайге между реками Чуной и Бирюсой, где они сливаются с Тосеевой, а оттуда должен был продвигаться звериными тропами по горной тайге вниз. В этих лесах столько могил, сколько людей здесь никогда не жило. Могил больше, чем деревень. Староверы, белые, тунгусы уходили в тайгу и пропадали. А геологи шли, разведывали и возвращались с образцами породы, золотыми слитками. Сдавали во славу советского государства и отправлялись дальше. Идти приходилось темно-хвойной тайгой, уступая дорогу медведям и лосям, рассчитывая только на себя, сквозь полумрак, где нижние ветви и стволы елей, пихты кедров Покрыты серыми лишайниками, через валежник и ковром раскинувшийся мох с густыми зарослями черники и кислицы. Упавшие и полузгнившие стволы деревьев образуют местами непроходимые завалы. По утрам в сибирской тайге холодно, мокро, туманно, идти тяжело. Зато всегда можно подстрелить для котла тетерева или зайца и сварить кашу с мясом, а на муке и воде замесить лепёшки. Связи не бывало по нескольку месяцев, да и та односторонняя. Оставишь в ближайшей деревне весточку, что жив и работоспособен, и то хорошо. Брусилов прошёл уже около 700 верст, иногда неделями не слыша человеческой речи. Привык к тайге, приспособился. Спартанские условия не тяготили его. Он не чувствовал себя одиноким, потому что постоянно был занят делом и шёл всегда, внимательно глядя по сторонам. пока не становилось совсем темно, и записи на образцах и в дневнике делал аккуратно. Спал прямо на земле, подстелив лапник, готовый в любой момент вскочить и дать отпор. Да и бояться особо нечего было. К зверю, если не лезешь, не нарушаешь негласный закон, то и он тебя не тронет без нужды, а шанс встретить лихого человека в этих местах равнялся нулю. По маршруту впереди находилась деревня, где можно было освободить рюкзак от полутора пудов каменных образцов и передохнуть, после чего вновь через тайгу добираться до обнажения пород в верховьях местных малых речек, а там и к следующей жилухе, то есть человеческому жилью. Деревня была самая обычная, с обычными деревенскими звуками, коровьим мычанием, собачьим лаем, звонкими голосами, которые были далеко слышны в тишине сельского вечера. Стайки девчонок, парни, спешащие познакомиться с чужим. Такая приятная картина для глаза, уставшего от бесконечной, безлюдной зелени тайги. Брусилов удовлетворил любопытство деревенских, обстоятельно переговорил с местным начальством, обзавёлся необходимой провизией и, отдохнув денёк, собрался идти дальше. Конечно, он не скрывал ничего и на подробные вопросы отвечал так же подробно, что никогда не бывало лишним. В таких глухих местах трудно переоценить опыт местных охотников, знающих таежные особенности и характерные повадки окрестных зверей. Больше из вежливости показал старожилам карту с проложенным маршрутом, поинтересовался мнением хозяев. Но те в один голос предлагали заменить короткий и более удобный путь длинным да извилистым. Брусилов, опять-таки из вежливости, покивал, на словах согласился, а сам решил от заранее проложенного маршрута не отступать. Вышел поутру в зябком тумане, когда еще не встало солнце, не подсушило мох, и потопал с карабином за плечом по сырости и холоду в дебри, кажущиеся еще более мрачными после гостеприимной деревни. Сквозь зудящий комарами кустарник тянулась хожаная тропа, по которой двигалось легко. Уже к вечеру Виктор вышел на распутье, откуда местные настойчиво советовали ему идти в обход. но комсомольцам не пристало бояться трудностей. И Брусилов двинулся по намеченному ранее пути, где хожаная тропа обрывалась и переходила в корявую тропинку, скорее проложенную зверьём. Переночевав, как обычно, прямо на голой земле, никем не потревоженный Брусилов отправился дальше, опять окутанный туманом, но уже не таким густым, как ночью. Пройдя ещё несколько километров, он очутился на краю обширного болота, щедро покрытого сочным мхом или шайником. Срезав себе крепкую палку, чтобы использовать как щуп, Брусилов осторожно продолжил путь, уверенный, что скоро выйдет на твёрдую землю. Солнце уже подсушило росу и припекало макушку, туман вокруг почти рассеялся. Виктор шёл от одного торчащего на кочке одинокого дерева к другому, пока вдруг не ощутил опасность, наверное, где-то на уровне подсознания потому что ничего опасного непосредственно вокруг не наблюдалось. Но как опытный, знающий человек, Брусилов не мог не заметить настораживающие признаки. Первое. Он шёл уже довольно давно, солнце стояло в зените, а туман от чего-то растопился исключительно вокруг идущего человека. Причём так, что сразу не сообразишь, в чём подвох. Вроде глянул назад по бокам, путь виден. Но вдалеке всё равно стоит стена молочно-белого тумана. Словно движется вместе с человеком на равном удалении, сохраняя дистанцию. И ещё один тревожный признак. Везде замолкли лягушки, не пищала никакая птица, даже мошка, хотя, конечно, и толклась, как положено, но молчала. Словно в уши ваты набили, но не совсем плотно, потому как чавканье болотной жижи под своими сапогами Брусилов отлично слышал. Насторожило и то, что туман, природное явление, с которым за время экспедиции уже свыкся настолько, что не испытывал никаких в отношении его эмоций, стал выглядеть как-то не по-обычному. Брусилов был склонен списать это на собственную усталость, но тут всё равно концы с концами не сходились. С чего ему уставать? А необычность заключалась в том, что туман, накатываясь хорошо различимыми клубами, словно его мехами выпускали, вставал ровной стеной. И по этой стене периодически пробегали волны, будто кто-то натянул кусок тонкой прозрачной ткани и ходит за ним, задевая локтями и спиной, кто-то высокий, невидимый человеческому глазу. Интуиция подсказывала, что, несмотря на белый день, необходимо срочно сделать привал. Виктор, стараясь никоим образом не показать своего волнения, добрался до ближайшего деревца, означающего «твёрдую землю». Здесь он присел, прислонившись спиной к стволу, положил карабин на колени и достал компас. Всё верно. Стрелка указывала то же самое направление. Брусилов вскинул глаза, и ему показалось, что туман будто бы надвинулся, хотя темнее не стало. Не спеша доверять своим чувствам, Виктор Иванович приметил ближайший ориентир на границе тумана в виде чахлого кусточка. прикинул расстояние, измерив для надёжности ладонью, как фотограф сооружает рамку, и, закрыв глаза, не неспеша считал минуту. А когда открыл глаза, то кустик-ориентир полностью поглотила молочная пелена. Тут даже ладонь не понадобилась, хотя он всё равно перемерил, Туман сжался вокруг него. Прочистив горло, Виктор Иванович поступил так же, как поступал обычно во многих непростых обстоятельствах. А именно, громко запел бодрую комсомольскую песню, модную в те годы. В пути Брусилов часто пел, читал стихи или просто разговаривал, будто бы с коллегами, представляя, как будет отчитываться о проделанной работе. И делал это в том числе и для того, чтобы заранее предупредить о своем присутствии любого зверя, дать ему время для отхода. Потому что если человек появится внезапно, пройдет слишком близко или чего доброго, вернее худого, На спящего зверя наступит, тот может напасть. Виктор даже удивился, почему он сразу так не поступил, а вместо этого напряженно вслушивался в наступившую тишину. Может быть, из чувства самосохранения, чтобы слиться с окружающей средой, такое тоже бывает нужно. Голос от долгого молчания оказался непривычным, хриплым, но песня сработала. Первым делом Брусилов услышал ненавистный для любого таежника комаринный зуд прямо рядом с ухом. и с наслаждением прихлопнул кровопийцу. За ним, словно по команде, откликнулись лягушки, гукнула птица. Но это не главное. Брусилов точно увидел, что сужавшаяся, подкрадывающаяся стена плотного тумана отступила на исходную позицию. Ориентировочный кустик невинно торчал, отлично просматриваемый. Немешкая и распевая во всё горло всё, что приходило на ум, Брусилов немедленно продолжил путь. Намереваясь выбраться из этого неприятного места, засветло. Когда туман еще не был таким густым, он точно видел чистокол елей на краю болота. Как бы ни искажалась реальная картина, не так уж и далеко предстояло идти. Сначала он даже не боялся уверенной, что всё можно объяснить. Перебрал в уме подходящие физические явления. Силу звука, скорость света, преломление, галлюцинации, наконец. Повторил всю таблицу умножения сначала и конца. делил трехзначные числа. Но все же наступил момент, когда солнце стало близиться к закату, звуки вокруг начали постепенно стихать, а расстояние до конца болота так и не уменьшилось. К тому же, поддавшись приступу вполне объяснимой паники, Брусила вступил не туда и провалился в болотную жижу, которая немедленно засосала его ногу, чуть не лишив сапога, что равнялось бы катастрофе. Надо было делать привал. Разглядев на одно из кочек более-менее сухой валежник, Брусилов направился туда, хотя и пришлось поворачивать обратно. Зато он смог развести, пусть и не с первого раза, костёр, и даже нашёл в себе достаточно хладнокровия, чтобы сварить кашу. Усталость брала своё, Брусилов то задрёмывал, роняя голову на лежащий на коленях карабин, то вскидывался и поводил стволом. А в какой-то момент окончательно проснулся, почувствовав опасность. Когда долго живёшь в тайге, Чувства обостряются. Иногда чувство – вообще единственное оружие, которым можно пользоваться. В себя его привёл непривычный звук. Нервы были настолько напряжены, что сонливость как рукой сняло. Костёр догорал, и Брусилов немедленно подкормил его. И только потом принялся за разбор своих ощущений. Итак, был звук. Чавканье, будто кто-то шёл по болоту, не разбирая дороги, прямо к нему. Какой-то тяжёлый зверь. туман почти совершенно обступил кочку, служившую геологу привалом. Но это был обычный таёжный туман, знакомый и объяснимый законами природы. Разгоревшийся костёр затруднял видимость, но всё же силуэт такого большого животного и так близко вполне можно было бы различить, если бы он был. Но его не было. И Брусилова охватило гадкое, сосущее чувство, что если сейчас он начнёт издавать громкие звуки, то невидимое существо ринется на звук. Именно на звук человеческого голоса, а не на потрескивание костра. А потом вдруг всё закончилось. «Будто», — говорил Виктор Иванович, «какая-то пружина внутри разжалась, и я понял, что бояться нечего». И спокойно заснул до самого утра. А утром он уже знал, как действовать. С песнями и прибаутками удалось за день пройти половину пути к краю болота. В правой руке наготове карабин, в левый щуп проверять дорогу. Туманная стена — Словно живое существо, вежливо, но неуклонно держалось на том же расстоянии, но отступать не собиралось. Брусилов видел, как толкается за этой стеной что-то, следует одновременно с ним. Иногда звуки окружающего мира пробивались сквозь туман, но потом неизменно исчезали. А когда рядом раздавались чавкающие шаги, Брусилов сам замолкал, но не останавливался. На следующий день он вышел на твердую почву и с облегчением повалился на мох под елями. Туман подошёл вплотную к подошвам его сапог и Брусилов почувствовал, будто кто-то постучал по ним, словно твёрдой палочкой или большим когтем. В любом случае ноги он инстинктивно отдёрнул. А в тумане послышались удаляющиеся чавкающие шаги. И теперь уж Брусилов честил от болота. Да как в честил? Побил все нормы ГТО по бегу по пересечённой местности. Так, без остановок и на адреналине. Шагал, пока неожиданно для себя не очутился на человеческой тропе, натоптанной до мелкой пыли, с выбитой травой. Местность показалась ему знакомой, но он не был уверен до тех пор, пока не вышел прямиком к той деревне, которую покинул четыре дня назад. Деревенские встретили его так же радушно. Спрашивали, почему вернулся, забыл что, интересовались, много ли образцов набрал, и очень удивились, что нисколько. Но гораздо меньше удивились, чем сам Брусилов. Потому что, по словам Деревенских, отсутствовал он почти две с половиной недели. И они его точно обратно не ждали. Он же сам подробно свой маршрут им описал. И обратный крюк в его планы не входил. А на его рассказы недоверчиво посмеивались, подозревая какой-то подвох. Дело даже не в этом. Виктор Иванович с непонятной ухмылкой потёр подбородок, будто у него челюсть свело. Деревенские глаза вытаращили, когда я говорил про болото. Нет, говорят, никакой топи в лесу рядом с деревней. Да ещё такой обширный. У они бы знали. Озерцо есть, но так, скорее лужа. Разве что снегом питается, а в основном полусухое стоит. Брусилов тогда спорить не стал. Просто карту расстелил на столе и смотрит. Вот река. Вот их деревня. Вот так, куда он не дошёл. Вот между ними, не желая, тайга. И тут его охватывает неприятное чувство. особенно неловкая перед посмеивающимися деревенскими. Нет никакого болота рядом с деревней на карте. Неполоумный же он, совершенно трезвый. не новичок, который карту читать не умеет и лужу от болота отличить не может. Тут Брусилова один бывалый охотник в сторонку отводит и тихо говорит. Старики-былички сказывают, а в основном помалкивают. Не мужицкое это дело, был один Ваня, пропал на месяц. А потом тоже про болото болтал, так Ваня за воротник хорошо закладывал. Ты, мужик, лучше иди другой тропой. Будет подольше да понадёжней. Некому про болото рассказывать, если никто не возвращался. Может статься, до сих пор там бродят. Местные жители ни одну и не две истории навскидку вспомнят, как трёхлетний или четырёхлетний ребёнок, мальчик или девочка, не суть важно, пропадал в тайге, от родителей отстал, когда ягоду собирали, или самому, что в голову стукнуло, но ушёл и исчез. Но в отличие от многих других случаев, Конец у этих историй не печальный. Конечно, немедленные поиски организуют. И уже совсем надежду теряют. Потому как проходят не одни сутки, а любому без экипировки и опыта, до да ночью, да с Машкой и серьёзным зверьём, прямо скажем, хана. А здесь, чуть ли не босиком, в одной рубашонке, малыш говорить ещё толком не умеет. И вдруг этот, уже практически оплаканный родными ребёнок, находится живой и здоровый. и даже не особенно успевшие испугаться. Иногда находятся там, где искали уже. Каждый куст прочесали, каждую кочку перевернули, рядом совсем. А иногда за много километров от родной деревни, в другом поселении, куда взрослому мужчине по тайге добраться ой как непросто за такой срок. Только взрослому для этого и время надо и силы, и знания дороги. А для малыша время сузилось, вильнуло, исказило пространство. Он и устать не успел, и замёрзнуть не успел. Ягодами голод утолил, потому что не сильно проголодался. А что ему уставать да голодать, когда для него прошло всего несколько часов или того меньше? Он и рассказать толково не может, что к чему. Шёл и шёл. Думал, что домой. А это не свой дом, а чужая деревня. Тут-то и начинает ребёнок рыдать, тут-то и пугается». Малым детям, невинным душам и умам, незамутнённым цивилизацией псевдонаучной мишурой, которую выдают за истину в последней инстанции, гораздо легче принять как должное всё, что взрослому человеку трудно объяснить логикой и физикой, а потому стыдно признавать. Но Брусилова тоже косо с усмешкой, как ему казалось, посмотрели. Мол, сломался геолог, молодой парень. Куда ему одиночество в тайге выдержать? Озерцо с болотом спутал. Три недели бродил. «Бросай, мол, пить, коли не умеешь». А он всю ночь потом думал. Курил папиросы одну за другой. Думал и не додумался. Известная ему наука случившаяся никак не объясняла. А больше опираться в своих умозаключениях ему безбожнику. Было не на что. Теория с болотным газом больше всего вписывалась в обычную картину мира. Брусила в конце концов её и принял. Чёрт, которого не бывает с ним. С отсутствием по факту болота. Через день Виктор Иванович отправился дальше. Причём не потребовалось особенно пополнять запасы крупы, муки, до сала Пошёл на этот раз от греха подальше по длинной тропе. 30 километров отмахал. Там поднялся к обнажениям, работал несколько дней. Потом спустился в долину реки, вышел на известную тропу, выведшую через пять километров к просеке. А там через два дня просека привела к дороге, по которой геолог легко добрался до деревни, где оставил собранную коллекцию породы. Дневник Брусилов запечатал сургучной печатью у местного представителя власти, на которого возлагалась обязанность отослать в геологоуправление коллекцию вместе с этим самым дневником. А потом, отдохнув дня два, опять нырнул в таежные дебри выполнять комсомольское поручение. Злоключения Брусилова закончились, а мои, похоже, нет. Почему Лоскатухин решил, что это происшествие с геологом важно? Три восклицательных знака, красный карандаш, знакомым почерком начертанное восклицание, всё указывало на значимость для деда Евгения истории этого самого Брусилова. Ведь всё описанное в статье происходило в совершенно другом месте, далеко от Анцебаловки. Недоумевая, я задумалась, но так ничего и не придумала. К тому же мысли путались, словно плыли куда-то. Голова гудела, тело стало каким-то ватным, меня немного подташнивало. Я решила ненадолго прилечь, чтобы голова окончательно не разболелась, но едва коснулась щекой подушки, как мгновенно отрубилась».